укрытую в дни арабского нашествия. Здесь хранились диадемы, короны, кресты, кубки, предметы культа, пряжки, разнообразная посуда, украшенные алмазами, изумрудами, рубинами, альмандинами, гранатами и другими драгоценными камнями. В их числе были вативные, то есть пожертвованные в церковь короны вестготских королей, свинтилы и рецесвинта. Обилие драгоценных предметов указывает на пышность Вестготского дворцового церемониала, напоминавшего по-видимому церемониал византийских императоров. Характерно, что большинство этих изделий было изготовлено местными вестготскими мастерами. Переселившись во втором веке до эры с берегов Балтики и Причерноморья, готы стали первым германским народом, которые переняли у греков и римлян искусство оправы камней и технику перегородчатой эмали. Это искусство они принесли с собой в Испанию и Южную Францию. В 419 году Вестготы создали собственное королевство на юге Франции, которое затем распространилось на Пиренейский полуостров. Первой столицей вестготов стала Тулуза, где они построили легендарную золотую церковь Ля Это десятиугольное в плане здание, посвященное Деве Марии, увенчивалось куполом и было украшено великолепными мозаиками на золотом фоне, напоминавшими знаменитые мозаики Равенны. К сожалению, Эта церковь не дошла до наших дней, она была уничтожена в конце XVIII века в годы кровавой французской революции. К середине VI века столицей обширного королевства Вестготов стал Толедо. Вестготские короли приложили немало усилий, чтобы украсить свою резиденцию, а средства у них для этого имелись, и весьма немалые – В 410 году вождь Вестготов Аларих захватил Рим и вывез оттуда неслыханные трофеи. Предание рассказывает, что когда Аларих умер, готы постарались сделать недоступным место захоронения своего вождя. Для этого они перегородили плотиной течение реки и, когда русло обнажилось, вырыли на дне глубокую могилу. В нее опустили золотой гроб с телом Алариха и его сокровища. Потом плотину разрушили, и река вернулась в свое русло. Многометровый слой воды и быстрое течение стали надежными стражами этой могилы. Однако далеко не все сокровища римских императоров отправились на дно реки вместе с телом Алариха. Большая часть их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 Произведения вестготских ремесленников, поясные бляшки, драгоценные ювелирные изделия археологи сегодня в большом количестве находят в ранних вестготских некрополях Лангедока и Русильона. Их можно увидеть в нескольких музеях Юга Франции, Тулузе, Каркасоне, но главным образом в музеях Испании, в частности, в Сеговии. Часть сокровищ Вестготских королей, найденных в Гуарасаре, сегодня хранится в Национальном археологическом музее в Мадриде, другая часть – в музее Клюни в Париже. Однако основная их часть исчезла после арабского завоевания и, по-видимому, бесследно. Существует предание, что сокровища Вестготов были укрыты неподалеку от Каркасона, в небольшом городке Рен-Ле-Шато, расположенном у подножия восточных Пиренеев, в подземельях тамошней церкви, которая, как гласит легенда, существовала уже в VIII веке.